Глава 18. Самый волнительный день наступил внезапно. Я лежала в ванной, полной пены, и думала, как быстро летит время. Вот вроде только недавно приехала в столицу, а уже бал, и пора уезжать. Нет, остаться мне совершенно не хотелось. Домой. К моим старостам, к новым идеям и свершениям. Несмотря на то, что я была занята все это время в столице, все равно чувствовала скуку. Все не то. Гулять по городу не хотелось, отвыкла я от шума и толп народа. Да и особо тут не погуляешь, знать гуляет в отведенных для этого местах. Загон для знати. Ужас. Домой хочу. На озеро вместе с шашлыком и вкусным компотом, а не вот это все. Радует, что осталось немного. Посетить баллы можно, собираться домой. Никаких сборов по несколько часов, никаких нервирующих ужинов и встреч. Спустя три часа я была готова. «Может, вам успокаивающего отвара, а то вы несколько бледны?» – встревожилась Молли. Но я лишь отмахнулась. Бледная я не из-за волнения. Усталость, плохой сон – все это не добавляет красоты. «Ваше сиятельство!» В открытую дверь покоев вошел полностью собранный Иридан. Фрак на мужчине сидел идеально. И вот сразу видно, что в нем течет кровь лордов. «Ваше благородие!» Я с улыбкой склонила голову, в то время как Молли за моей спиной тихо ахнула. Ах, точно, никто не знает о титуле капитана. Впрочем, титул еще не подтвержден, тут все зависит от Георга. Но не думаю, что он решит иначе. Все же еще один попаданец. Эридан отправляется один. Так и не нашел леди, которая его сопровождала бы. Это и понятно. Сейчас в глазах знати он никто. Зато после бала ему достанется немало внимания. Все же многие лорды везут дочерей, чтобы подобрать им партию. И действительно знатных имен там по пальцам пересчитать можно. У герцогских и графских семей браки заключаются еще в детстве. Это объединение земель, слияние проектов – все на благо семьи. У Виктории и Вердена было именно так. Так что стоять в одиночестве мой друг не будет. Я же. Мне нужен этот бал и герцог, который вот-вот должен подъехать. «Ваше сиятельство, к вам гость, его светлости герцог Мерсада», – объявил дворецкий. «Удачи тебе», — шепнула Иридану, на секунду сжав плечо мужчины. «Стой! Мерсады вернет тебя домой?» — мужчина хмурился. «У меня плохое предчувствие. Может, возьмешь стражу?» «Это волнение, мой друг», — хихикнула я. «Все будет хорошо. Даже если Джистану не сможет проводить, я просто возьму наемный экипаж. Не переживай, уж по столице гулять не буду». «Да, наверное, ты права», — вздохнул Иридан. Спустившись вниз к ожидающему меня герцогу, замерла у подножия лестницы. «Ну что, вы готовы?» Джастан с улыбкой смотрел на меня, внимательно рассматривая образ. «Не скажу, что меня приводит в восторг мероприятие, но раз выхода нет, то...» «Виктория, не слишком ли печально вы говорите о королевском бале?» — рассмеялся герцог, беря меня под руку. «А как же мечта всех девочек побыть принцессой? Или вы не мечтали?» «Мечтала, конечно», — прыснула я. Только в моих мечтах были только красивые наряды и танцы с принцем, а не сотня любопытных взглядов и часы, проведенные на каблуках. Обычно королевская чита присутствует на балу всего три часа. Если хотите, мы уедем сразу же после их отбытия. Конечно, хочу. Только я еще хотела не просто красиво постоять в углу, но и познакомиться с людьми, которые могут мне быть полезны. Ваше сиятельство, вам могу быть полезен только я, Пафосный зрек герцог, помогая мне залезть в экипаж. «Я не сомневаюсь, но все же...» — рассмеялась я, поддерживая игру. «Уговорили, познакомлю вас с парой кумушек. Они вам расскажут обо всех модных лавках столицы». «Пощадите!» — взвыла я. «Что же, тогда вам, ваша светлость, придется меня развлекать. Кстати, по поводу кумушек. Где бы мне найти учителя этикета? Хотелось бы подтянуть знания, да и Эми будут полезны такие уроки». «С переездом, естественно», — уточнил герцог. «Желательно», — кивнула я. «Потому что в ближайшее время я не планировала посещать столицу». «Кстати, вы не передумали гостить в поместье Дельмар?» «Ну что вы!» – широко улыбнулся мужчина. «Я просто обязан погостить у вас и научиться... Что там? Коптить?» «Поверьте, дел в поместье немеренно. И я найду вам задание». Так, шутя и посмеиваясь, мы добрались до дворца. А дворец сиял. Сотни светильников создавали прямо-таки волшебную атмосферу. Громкая музыка манила. Экипажи останавливались у подножья лестницы в порядке очереди. Тут же к остановившемуся экипажу подходил лакей, чтобы открыть дверь и помочь спуститься, если требуется. Ковровая дорожка вела прямо к распахнутым дверям дворца. По обе стороны стояли стражи. Они внимательно следили, чтобы внутрь не пронесли что-то запрещенное, чтобы не было даже намека на угрозу. Распорядитель вежливо приветствовал и проверял приглашение, записывая в толстый журнал всех входящих. Все вокруг пестрило разными цветами. Лощенные мужчины во фраках и юные смешливые дебютантки в разноцветных воздушных платьях, почтенные матроны с пенсне на носу и в тяжелых, благородных нарядах. «Даже не верится, что я здесь», — тихо сказала герцогу, который уверенно вел меня вперед, огибая остальных приглашенных. «Поверьте, вам еще успеет надоесть», — усмехнулся герцог. «Уже», — фыркнула я. «Нет, посмотреть любопытно, но это занимает уйму времени, которое можно было потратить на куда более приятные вещи». «Осторожнее, графиня. Слишком соблазнительно звучит ваше предложение». «А я разве предложила?» — изумилась я. «Что-то не помню». «Думаю, мне стоит присоединиться к вам на уроках этикета. Видите ли, я хоть и обучен ему, но никак не могу запомнить, в каком случае леди приглашает, а в каком просто озвучивает свою мысль». «Согласна. Вам стоит тоже нанять учителя», — рассмеялась я. Подойдя к высоким дверям, остановились. Его светлость, герцог Мерсады и ее сиятельство, графиня Дельмар. Двери перед нами распахнулись, а толпа народа развернулась к нам. Всем любопытно, с кем же пришел герцог. Как же. Один из самых завидных женихов королевства. А, впрочем, самый главный жених. Неженатых герцогов в королевстве мало, а уж тех, кто дружен с королем, еще меньше. И, конечно же, всем было любопытно посмотреть на ту самую графиню Дельмар. Молодая вдова, хозяйка самых западных земель. Тоже вполне завидная невеста. Не нервничайте, ваше сиятельство. Если бы знал, что вы так впечатлительны, то припас бы нюхательные соли. Фу, я аж содрогнулась, вспоминая, какой запах источает местный нашатырь. С чего вы взяли, что они могут мне понадобиться? Ваши руки, Виктория. Пальцы подрагивают, а ладошки стали просто ледяные. Может, стоит посетить лекаря?» «Ваша светлость, прошу вас, отключите в себе это излишнее благородство. Вы меня нервируете больше, чем все эти люди, которые рассматривают нас как зверей в зоопарке». «Тогда приходите в себя, графиня», — усмехнулся мужчина. «Помните, что вы — железная леди. Кажется, именно так вас называют на ваших землях». «Я в порядке, Джестан, рыкнула я, уже откровенно злясь. «Нет-нет, не на излишнюю любезность мужчины и не на его слова». Просто со стороны мы смотрелись, как влюбленная парочка, мило воркующая о чем-то. А я еще не приняла решение, да и я все еще в трауре. Пусть обязательный срок прошел, но все же. Джестан остановил официанта и взял для меня бокал. «Я не буду», – буркнула я с подозрением, глядя на бокал. «Это всего лишь сок, Виктория», – тихо рассмеялся мужчина. «Не скажу, что знаю вас давно, но я все же разбираюсь в людях. Вы казались мне более уверенной в себе, что ли». В себе я уверена, просто я не знала, как объяснить, почему мне не хочется сейчас находиться в центре внимания. Я банально боялась, что встречу здесь тех, кто знал ту Викторию, или ее родных, или леди из того закрытого заведения, где обучалась юная графиня. В общем, мне бы не хотелось встретиться с прошлым, хотя бы потому, что я совершенно не знаю, как себя вести. А еще разболелась голова. Идиотское решение освещать закрытое помещение с свечами. Добавьте к этому еще и вонь парфюма. Пока я отчаянно жалела саму себя, объявили приход короля. Я даже не заметила. Очнулась, когда Джестан меня потянул за руку, вынуждая склониться перед правящей читой. Алисия дружелюбно улыбнулась, увидев меня. Королева грациозно заняла свой трон и поманила меня пальцем. Отчего все взгляды тут же устремились ко мне. «Ваше сиятельство, как поживаете?» С искренней заинтересованностью спросила королева, чем сразу дала понять окружающим, что я не просто малоизвестная графиня, раз уж сама королева решила завести со мной диалог. «Отлично, Ваше Величество, как и юные принцы». «Растут», — рассмеялась Алисия. «Виктория, до отъезда вы с станом просто обязаны еще раз почтить нас своим присутствием на обеде». «Конечно, Ваше Величество». Слащаво улыбнувшись, я склонила голову и отошла назад. «Разговор окончен». Зато теперь весь зал смотрит на меня и герцога. А сколько разочарованных взглядов. Интересно, Алисия это спланировала? Теперь весь цвет королевства в курсе, что некая Виктория Дельмар посещает дворец с самим Мерсаде. «А чего ты ожидала?» – усмехнулся Джистан, ведя меня в первом танце. «Я тебе и так рассказал больше, чем должен был. Ты говорил, что нас никто не принуждает, что нам дадут время», – возмутилась я. «Это намек, чтобы ты поторопилась с выбором», – рассмеялся мужчина. «Кстати, после этого танца будут объявлять о твоем титуле». «Уже?» – я нахмурилась. «И что мне надо будет делать?» «Принять корону и печатку из рук короля, поблагодарить, поклониться и вернуться ко мне». «Ну, с этим я справлюсь». «Я впервые боюсь», – тихо рассмеялся мужчина. «Впервые мне надо сообщить тебе одну, скажем так, новость. Но я переживаю, что ты поведешь себя слишком импульсивно. Как обычная истеричка, я даже не представляю, что должна услышать». Помимо твоего нового титула, король объявит о нашей помолвке. Что? Я сбилась с шага и упала бы, если бы Джестана не удержал. Аккуратнее. Какого? Джестан? что это за сюрпризы? Я натурально зарычала, что было сложно, учитывая, что еще и улыбаться надо было. Ни в коем случае нельзя терять лицо. Это избавит тебя от попыток соблазнения особо ушлыми лордами. Ой, да брось, я вдова, а не дебютантка даже если я официально объявлю о любовнике мне и слова не скажут вы все решили да виктория тише помолвку можно будет расторгнуть ложь тихо усмехнулась я вы загнали меня в ловушку вынуждая сделать выбор вам же плевать каким будет наш брак верно сошлете меня в поместье останетесь в столице избавитесь от необходимости искать себе невесту и отбиваться от леди желающих сочетаться с вами браком вы преувеличиваете ваше сиятельство герцог скривился А что, если я откажусь от помолвки? Тут же перед всей этой толпой сообщу, что не желаю выходить за вас. Что, убьете меня? Вы так не сделаете, прорычал мужчина, сжимая мою руку. Вы будете улыбаться и благодарить. Раз вы ожидаете такой реакции, то должны были сообщить раньше. Горько усмехнулась я. Я хочу домой. Виктория, только без глупостей. Они могут дорого вам стоить. «О, куда же без угроз?» – насмешливо протянула я, отступая от Мерсады под последний аккомпанемент танца. «Кто я такая, чтобы не повиноваться?» «Виктория!» – герцог хотел что-то сказать, но его перебил голос короля. «Пора». Подойдя к трону, я присела в реверансе, склонив голову, словно в тумане. Я пыталась услышать хоть что-то, но в ушах стоял шум. Помолвка. Вот так быстро. Уверен, но бракосочетание тоже не заставит себя ждать. «Может, все же побег?» самое отвратительная я бы пришла к этому браку сама чуть позже может через месяц два но пришла бы но мне не оставили выбора решив все за меня на голову легла корона подтверждающая титулу лорда земель а я едва сдерживала слезы с радостью объявляю о помолвке лорда мерсада и леди дельмар зал зашумел новость сразила новость сразила наповал Я покачнулась, оставаясь на ногах, лишь благодаря герцогу, который крепко держал за локоть. Словно боялся, что убегу. «Вы перепугали Викторию», — зашипела королева. «Ее словно на казнь введут». «Виктория, улыбнитесь. Все же это ваша помолвка», — послышался насмешливый голос герцога. Губы растянулись в аскале, который лишь отчасти можно было назвать счастливой улыбкой. Герцог взял за руку и повел в центр зала. «Ах да, танец же!» я вас ненавижу», – тихо призналась я. «Это легко исправить, графиня». О, судя по тону, вы оскорблены моей реакцией», – усмехнулась я. «И совершенно не чувствуете своей вины, верно? Вы ждете извинений и оправданий, но их не будет. Просто примите ситуацию и прекратите выдумывать себе ужасы». «Жду извинений? Что вы? Я не настолько глупа, чтобы рассчитывать на них. Единственное, чего я действительно хочу — Так это покинуть бал, не дожидаясь негласного дозволения. — Я могу это устроить, — шепнул герцог, прижимая меня к себе, как того требовал танец. — Думаю, его величество не откажет в такой мелочи. — Хотите, чтобы я попросила вас? Я была настолько зла, что с трудом говорила. — Ну что вы, на самом деле я хотел пригласить вас в дворцовый парк после бала. — Избавьте меня от своего внимания, — рыкнула, не сдержавшись. — Отправитесь домой жалеть себя? — Одна смешки в голосе мужчины становилась еще хуже. «Именно этим и займусь». После танца герцог подвел меня к постаменту, где стояли троны их величеств. Подойдя к королю, Джастан склонился и что-то сказал. «Вероятно, отпрашивается». И правда, спустя минуту герцог вернулся ко мне и тихо сообщил, что экипаж ожидает меня. Но сам мужчина сопроводить меня не может. Увы, ему следует остаться до конца. Но завтра Джастан обязательно меня посетит. Незнакомые люди подходили, жали руку герцогу, улыбались мне, поздравляли. Я же кивала в ответ, едва сдерживаясь, чтобы не ущипнуть себя. «Это же сон, верно?» Герцог повел меня к выходу. По пути нас еще не раз останавливали, поздравляли. Удивлялись столь поспешному решению. Представляю, как будет гудеть столица завтра, когда слухи расползутся. О заголовки в новостных лентах. «Нам необходимо обсудить сложившуюся ситуацию. Но сейчас, боюсь, вы не в том состоянии». Подумайте, отбросив эмоции, что вам тоже на руку наш брак, и он будет не столь ужасен, как вы себе нафантазировали, хмуро высказался мужчина, удерживая дверцу экипажа. Надеюсь, мне нет смысла выставлять стражу возле вашего дома, опасаясь побега. Ну что вы? зло усмехнулась я. Я не побегу, не бойтесь. Но? Я ведь уже единожды вдова. Только я не ваш покойный супруг. Нам лучше дружить, а не скатываться во взаимные угрозы. Вы так не думаете? «Я думаю, вам пора возвращаться, а мне отправляться домой. Прошу вас подготовить к завтрашней встрече соглашение о нашем будущем взаимодействии. Что вы желаете видеть в нашем союзе, а что категорически не приемлете. Как пожелаете, ваше сиятельство». Дверь экипажа хлопнула, заставляя меня вздрогнуть. Откинувшись на спинку сиденья, я застонала, прикрыв глаза. «Чёртовы махинаторы! Ненавижу лжецов! Сначала уверяют, что никакого принуждения не будет», а после делают ровно наоборот. А ведь надо было просто сообщить о решении. Все. Я бы злилась, но покорно согласилась. Деваться все равно некуда. А в итоге бал, который должен был быть мне полезен, стал коротким и неприятным событием. Я бы рванула домой завтра же, зализывать раны. Но помимо моего душевного равновесия, есть еще и обязанности. Архитектор, прислуга. Черт! А я ведь даже не дождалась объявления титула Эридана. Подумала только о себе и напрочь забыла о друге. Надеюсь, он меня поймет. Так, Вика, пора успокаиваться. Я знала, что так будет. Знала с того самого ужина и намеков королевской семьи. Знала, но как страус засунула голову в песок. Так что же за паника теперь? У меня были все шансы выйти замуж за любого другого лорда. Незнакомого, по приказу короля. И это мог быть обрюзгший с от пьянства лицом граф Верфинир. Сколько ему? 58? Три брака за спиной и три похороненных жены. Я могла бы стать четвертой, потеряв все влияние на Западе. От титула остался бы лишь пшик. А с герцогом мы договоримся. Да, это будет невероятно сложно. Вероятно, мы будем скандалить в духе испанских семей. Но в итоге придем к соглашению. И мне тоже стоит сегодня подумать над списком требований. Или же просто расписать, каким я вижу наш брак. Надеюсь, Мерсада не превратится в чудовище и домашнего тирана после свадьбы. И, конечно же, стоит обговорить с ним мою дочь. Игнорировать малышку я не позволю. А Эми слишком привыкла, что ее любят все. Стража может подхватить на руки и подбросить вверх, вызывая у малышки счастливый хохот. Повар сунет сладкую булочку, конюх прокатит на спокойной кобылке. А герцог – новый человек, от которого Эми будет ждать такого же отношения. И я безумно боюсь, что Джистан отнесется к малышке холодно. Он не обязан любить мою дочь. К тому же не обязан делать вид, что ему нравится малышка. Брак насквозь договорной, и там, в королевском кабинете, где продумывался столь идиотский план, в последнюю очередь думали о маленькой девочке, которую холодность обидит. Или я опять нагнетаю? Не могу! Взвыла, уронив голову на ладони. Что же так тяжело все? Глубоко вздохнув, постаралась успокоиться. «В одном прав стан. Прямо завтра нас никто не гонит в храм. Нам просто нужно поговорить и обсудить дальнейшие отношения. Завтра же поговорю с ним о дочери. Если что, обращусь к королеве. Она сама мать, и мать хорошая. Она должна меня понять». Не выдержав, постучала по стенке экипажа. Он тут же затормозил, а спустя минуту дверца распахнулась. «Ваше сиятельство, что-то случилось?» Внутрь заглянул возница. «Да, я выйду здесь», — улыбнулась я, выглянув наружу. «До дома всего метров пятьсот, а мне хочется свежего воздуха. Да и ночь вполне тёплая. Можно и прогуляться. Ваше сиятельство, мне приказали доставить вас...» «И что же, будешь удерживать меня против моей воли?» усмехнулась я, выбираясь из экипажа и роняя в руку возницы несколько мелких монет. «Я прогуляюсь. Не переживайте, со мной ничего не случится». «Хорошо», — хмуро кивнул мужчина, спрятав монеты за пояс. «Может, я просто буду ехать следом за вами? Так будет спокойнее». В этом квартале и так спокойно, рассмеялась я. Поезжайте, уверена, что у вас еще будет много заказов сегодня. А мне тут идти минут пять. Возница покачал головой, но спорить со мной не стал. Впрочем, какой смысл ехать за мной? Луна прекрасно освещает улицу, и темнее, и правда недалеко. А всякие неприятные личности сюда не суются. Слишком много стражи вокруг, да и наказание будет серьезным. Пока шла, думала о том, что скажу завтра. «Сегодня, пожалуй, дожду середана и спрошу, как все прошло. Уверена, что мой капитан сейчас в не меньшем шоке. Надо будет приказать подать нам чай и, заперевшись в кабинете, просто поговорить. Ни о чем и обо всем на свете. Думаю, как только я выйду замуж, таких разговоров больше не будет. Я уже видела свой забор. Каких-то сто метров дойти. Но из-за живой ограды соседского дома мелькнула тень. Дождался. Хриплый голос с нотками сумасшествия. «Дик, это она!» Я хотела закричать, но не успела. В голове вспыхнула боль такой силы, что я смогла лишь слабо застонать. К лицу прижали тряпку, смоченную в каком-то сладком растворе. Зажали рот и нос, вынуждая вдохнуть эту гадость. «Тише, графиня, тише!» Тихий хохот был последним, что я услышала, погрузившись во тьму. Дорогие читатели, вторая часть истории про Викторию закончилась. Я не планировала писать еще и третью, но сюжет увел меня дальше намного дальше, чем задумывалась изначально. Так что представляю вашему вниманию третью часть «Железной леди», в которой мы узнаем, кому помешала Виктория и как теперь ей выпутываться. Продолжим следить за сложными отношениями Джестана и Вики, понаблюдаем, каким бароном станет Иридан, и, конечно же, построим отель. Добро пожаловать в третью часть увлекательной истории. Приятного чтения!